Глава седьмая. Исчезнувшая. На следующее утро мы все проснулись с первыми лучами солнца. Нога беспокоила Дика значительно меньше, и он смог пойти на Ноклтекрор пешком. Энди же, как и было условлено, поехал со мной в Нокнокор, поскольку мне требовалась его помощь в найме рабочих. Мы добрались до таверны около 9 часов утра. Энди привязал кобылу к Коновизе и отправился искать рабочих. Я же, поскольку был абсолютно уверен, что в столь ранний час вряд ли встречу на вершине мою незнакомку, сразу же отправился на болото, прихватив с собой карту, и начал изучать местность. Спустя полчаса ко мне присоединился Энди в сопровождении пятерых крепких мужчин. Поскольку я уже успел разметить местность в соответствии с планом Дика, Мы без промедления взялись за дело. Мы приступили к работе примерно на 200 футов ниже болота, где склон круто поднимался вверх от относительно покатого участка, лишенного всякой растительности. Именно сюда Сазерланд намеревался в итоге отвести воду из болота. У подножия холма мы вырыли траншею с дном шириной 4 фута и покатыми стенами. Предполагалось, что конечная глубина траншеи, достигнет 20 футов, а ширина на выходе вдвое больше. Земля оказалась довольно тяжелой и каменистой, но мы пришли к общему выводу, что на выполнение поставленной задачи вполне хватит недели, если, конечно, не возникнет каких-то непредвиденных трудностей. Рабочие разделили обязанности. Один размечал траншею, прорезая почву примерно на полтора фута в глубину, а остальные очищали намеченный участок от земли. Энди же уселся на валун неподалеку, раскурил трубку и принялся балагурить в присущей ему манере, чтобы хоть как-то развеселить монотонно таскавших землю рабочих. Но примерно через час это занятие ему изрядно наскучило, и он направился к трактиру, заинтересовавшись, остановившейся возле него повозкой с людьми, направлявшимися в Карнаклиф. Работа шла спора. Парни трудились, не покладая рук а я, с терпением, внимательно изучал карту и сравнивал ее с местностью. В обед рабочие разошлись по домам, и я, оставшись в одиночестве, поспешил на вершину холма. Открывавшийся с него вид ничуть не изменился. Вдали все так же расстилались поросшие вереском пустыши и изрезанные морем побережье. Виднелись все те же скопления островков и опоясанные пеной прибоя скалы. Все те же, словно светящиеся изнутри облака, какие увидишь только в Ирландии. И все же местность казалась мне унылой и пустынной, потому что на вершине холма я стоял в полном одиночестве. Ее здесь не было. Я сел, и набравшись терпения, стал ждать. Нудное время припровождения, но ему сопутствовала надежда и ее ближайший спутник предвкушение, поэтому я ждал. Открывающийся с вершины холма вид подействовал на меня умиротворяюще. Возможно, этому способствовала еще и подсознательная работа разума, подсказывавшая мне, что на участке земли, находящемся в поле моего зрения, ничто не сможет долго оставаться незамеченным, а может, все дело было в неподвижной тишине, царившей вокруг. Сельские жители разошлись на обед, и из-за закрытых дверей их домов не было слышно ни звука. Легкий западный бриз доносил до меня приглушенный шум прибоя, но в остальном жизнь вокруг словно остановилась. Скот прятался под кронами деревьев и в тени кустарников, или же стоял по колено в мелких водоемах. Единственным движущимся предметом была повозка, уже давно отъехавшая от таверны и с каждым мгновением становившаяся все меньше и меньше, пока совсем не исчезла из вида. Целый час просидел я в ожидании снывшим от тоски сердцем, но она так и не пришла. Потом мне вдруг показалось, будто я слышу шаги на дальней тропинке. Мое сердце забилось чуть быстрее, и все же я продолжал сидеть, делая вид, будто ничего не заметил. Она шла медленнее, чем обычно, твердыми решительными шагами. Подошвы ее ботинок зашуршали по плато, и у меня за спиной раздался голос. «Ух ты! Ну и видок отседово открывается, а, сэр?» Я вскочил на ноги с явным желанием придушить нарушителя моего спокойствия. Переполнявшие меня чувства были столь сильны, что я не выдержал и зашел с истеричным смехом. Передо мной стоял Энди со всклокоченными рыжими волосами и обветренным лицом в своей неизменной латаной-перелатанной одежде, выгоревшей до такой степени, что от первоначального ее цвета не осталось и следа. Возница с восхищением взирал на открывшуюся его взору картину, и все же один его глаз был прищурен в безошибочно узнаваемом подмигивании. Услышав взрыв хохота, он вопросительно посмотрел на меня. Ну и ну, чего это вы нынче такой развеселый, словно смешнее Энтова ничего не видали. Энди попытался последовать моему примеру, но так бездушно и неестественно, что получилась просто пародия на смех. Я молча ждал, что он скажет дальше. Меня переполняла досада, но я боялся произнести что-либо, не желая давать Энди очередной повод для шуток и пустой болтовни. И Энди действительно заговорил, ибо ничто на свете не могло его смутить или застать врасплох. «Чего это вы подскочили, будто олень? Думали, я подстрелить вас желаю? Ей-богу, вы чуть не сиганулись с горы вниз, как антарогатое отродье! Откуда это ты так много знаешь про оленей? Разве они водятся в этой части страны?» Я поднял эту тему в надежде отвлечь внимание Энди от интересующего меня предмета, и он попался на удочку. «Откуда вы я знаю про оленей? Да их близ Уэстпорта, видимо, невидимо было. Местный лорд и взялся их прикармливать. Так вот один повадился прошлой осенью деревья в папашином саду обгладывать. Так все и попортил. А еще капусту да остальные овощи, какие сожрал, какие потоптал. Сколько раз я его отпугивал» а он все же таки возвращался. Я более не выдержал, но и нажаловался лорду, а тот ответил, дескать, жаль ему шибко, что так вышло. И чтоб ущерб возместить, отдал оленя мне. Я-то не сразу спикнул, в чем дело, а лорд и говорит, дескать, забирай оленя и делай с ним, что хочешь. Отправился я домой, взял веревку, на какой белье сушит вешают, натянул между двух деревьев и той же ночью изловил стервица. И что ты с ним сделал? Как он-то что? Освежевал да съел. Возница сказал это так спокойно и обыденно, словно разделывание оленьих туш было для него привычным делом. Мне оставалось лишь надеяться, что, переключившись на другую тему, Энди перестанет шутить и ерничать, но плохо же я его знал. Настойчивость этого парня можно было только позавидовать, и не успел я предпринять очередной отвлекающий маневр, как он взялся за старое. «Надеюсь, я не доставил вам неудобства, сэр». «Знаю, что некоторым жентманам нравится просто глядеть и ни слова не говорить. Рассказывали мне про одного такого, на вроде вас. Каждый день поднимается, мол, на гору, да глядит на виды так усердно, что и до девицы ему никакого дела нет. И не заговорил бы даже, коли взялась бы рядом с ним, какая красавица. «Тебя просто обманули», — возразил я решительно. «Ваша правда. Уж больно мне не по душе думать, что молодой Джинтман девиц боится». Скажи-ка мне, Энди, какому идиоту пришла в голову такая идея? Даже если кто-то тебе и рассказал эту чепуху, как ты мог в нее поверить? Да не в жизнь, ни словечку не поверил, сэр, покуда вас не встретил. Парень казался вполне серьезным, и я несказанно обрадовался этому обстоятельству, потому что хотел с ним поговорить. Мне пришла в голову мысль, что раз Энди из этих краев, то, возможно, сможет рассказать мне что-нибудь о моей незнакомке. «Пока не встретил меня?» «Кажется, я не давал поводов для столь смехотворных предположений». «Еще как давали, сэр. Только мне лучше попридержать язык, а то вам мои слова шибко не понравятся». Сказанное им удивило и уязвило меня, поэтому я решил все выяснить. «Ты меня просто поражаешь. Что такого я сделал? Не бойся, говори», — подбодрил я возницу, поскольку тот продолжал робко поглядывать на меня. «Это, сэр, я насчет бедной мисс Норы». Ответ меня снова удивил, но я хотел знать больше. «Что с ней такое? Говори же». «Так вы ж не желали об ней говорить и серчали на меня, коли я ее имя упоминал, хотя краше девушки нет во всей округе». «Мой дорогой Энди, я же все объяснил тебе вчера вечером, но ты, кажется, не понял, что девушки в ее положении могут навредить твои постоянные намеки». И то, что ты говоришь о ней с таким человеком, как я. О чем это вы? Неужто она не хороша для вас? Я совсем не о том. Люди могут начать говорить о ней дурно. от чего же? И что это за люди такие? О, ты не понимаешь. Да оно и неудивительно. Ваша правда, сэр. Ничегошеньки, не понимаю. Кто станет говорить дурно об нори? Люди тут все на вроде меня. Простые, доработящие. И коли они знают, что девушка хорошая и честная, то не станут болтать об ней дурное только потому, что молодому жинтману вздумалось с ней словечком перекинуться. Вы ж много с кем болтаете, и об тех людях никто дурного не думает. Простые и бесхитростные доводы Энди заставили меня устыдиться своих умозаключений, свойственных рафинированному и более лицемерному миру, частью которого я являлся. «Уж поверьте, сэр, в Канауте всякий парень был бы не прочь поболтать с Мисс Норой. Уж больно она славная девушка». Даже монашки в Голуэ, где она училась в школе, любили ее и обращались как с сровней, хоть она и протестантка. «Мой дорогой Энди», — произнес я в ответ на это, «не слишком ли ты ко мне суров? Ты обвиняешь меня в том, чего я и не думал совершать по отношению к этой девушке или кому бы то ни было другому?» Миснора вполне может оказаться сущим ангелом, и я готов уверовать в это, ибо твоего слова мне вполне достаточно. Только не забывай, что я не видел ее ни разу в жизни. Я столкнулся с Мисс Норой единственный раз, когда мы подвозили до дому ее отца. Да и то было так темно, что я не только не разглядел ее, но и не смог помочь, когда она лишилась чувств». И я ей, Богу, не могу понять, почему ты продолжаешь постоянно упоминать ее имя в моем присутствии. Вы сами сказали, что ей от этого только вред будет. Все, я сдаюсь и отказываюсь от попыток что-то тебе объяснить. Либо ты не способен меня понять, либо я не умею ясно выражаться. «Сэр, девушке от джинтмана только один вред может быть», произнес Энди с серьезным видом, касаясь ладонью моей руки. «Ежели он негодяем окажется». А вы-то не станете обижать девушку, коли она вам доверилась? Нет, Энди, упаси Боже. Я скорее заберусь на самую высокую скалу на одном из островов, вон там, внизу, и брошусь в море, чем совершу такую подлость. Многие мужчины относятся к подобным вещам легкомысленно, но, поверь, я не из их числа. Я тоже не без греха, но такой на душу не возьму. — Так я же и говорю, — с готовностью воскликнул Энди а потом произнес с привычным насмешливым выражением на лице. «Много обещать тоже не надобно, да и осторожность не помешает, а то есть такие ловкие девицы, что не отвертишься». Внезапные перемена темы застала меня врасплох, поскольку предшествовавший этому разговор носил для меня сугубо личный характер. Но Энди замолчал, а я ждал продолжения. «Да-да, сэр, уж такие хитрющие попадаются!» Только наш брат на девицу глянул, а она уж просит письмецо ей написать, а потом раз, и вроде как уж словом связан. Как это? Вот начинаете вы, к примеру, писать письмо, ну и без всяких там «моя дорогая» или «моя милая» не обойтись. А девица сразу к закону взывает. И вот уже за вас взялись адвокаты, вы стоите перед судом, а народ над вами насмехается. Что остается? Только раскошеливаться. Уж не случилось ли с тобой самим такая беда? Больно уж хорошо ты в этом разбираешься. Ой, нет, только не со мной, хвала Всевышнему. Мне-то отбиваться не приходилось, но свидетелям по делу меня разок вызывали. И о чем же ты свидетельствовал? Должен я был подтвердить, что видал, как один Джинтман девице руки на талию положил. Шуму-то на виленте адвоката, а делов -то только и всего, что Джинтман тот помог девице в экипаж залезть. Расскажи-ка об этом деле поподробнее. Я был совсем не против компании Энди поскольку наша беседа давала мне основания оставаться на холме. А отделаться от него, если она вдруг придет, я смогу, отослав с каким-нибудь поручением. То было дело одной молодой мадамы, супротив Сквайра Мерфи, из Балина-Шафлина, причем она была простой гувернанткой. Последние слова были сказаны таким презрительным тоном, что я едва не рассмеялся. Ведь из уст возницы в видавших виды лохмотьях это звучало по меньшей мере комично. У Энди, конечно, имелся костюм из добротного домотканного сукна, но, отправляясь в горы, он переодевался в такое старье, что вполне мог бы сойти за пугало. И что же произошло? Рассказала она, значит, свою историю, а поверенный Сквайра глянул на присяжных, об чем-то с ими пошептался, а потом и говорит, «Милорды и жинтманы, мой клиент, человек чести, и хочет просить у дамы руки, коли она на то согласна. А кто старое помянет, тому глаз долой». Так через 4 недели в воскресенье они и обженились. И вот теперь она хоть и разъезжает по округе в коляске, запряженной пони, да чаевничает в саду, но совсем не загордилась и со всеми приветливо как и раньше. А Сквайр как-то раз растрогался, да и говорит, мол, самый лучший день был, когда он на ее первый раз глаз положил. И, мол, дураком был, что жениться на ней не хотел. Весьма поучительная история. Браво, миссис Мерфи! «А вот я осмелюсь у вас спросить, сэр, чего поучительного вы в истории углядели?» «Поучительно в ней то, что если встретил ту самую женщину, не отпускай ее и благодари Бога за то, что дал возможность обрести счастье». Не успел я договорить, как Энди силой хлопнул меня по спине. «Вон и что! Хороший вы парень, сэр! Прошу прощения за такую вольность, только больно уж я за вас рад. Спасибо, Энди. Я люблю искренних людей» а ты, несомненно, именно такой. Но почему это ты так за меня рад? Потому что вы мне нравитесь, сэр. Никогда еще не встречал таких замечательных молодых жинтманов, как вы. Я-то, супротив вас, почитай, старик, а посему хочу дать вам совет. Женитесь, как только сможете. Не дожидайтесь, покуда волосы на макушке редеть начнут. Сколько людей всю жизнь деньгу копят да всякое другое добро, от вы им под старость никакого проку. Это все пустое. Вот женитесь вы, когда уже совсем старый да лысый станете. Будете возле камина в тепле сидеть да деньгу пересчитывать, которую не на что уж потратить. Думаете, женушка ваша станет за вами ухаживать да почитать землю, на которой вы стоите? Вот уж не капельки, на кой вы ей сдались. Только и будет мечтать, как от вас поскорее избавиться. Ну ты мудрец. Это прямо-таки практическое руководство, которому должны следовать все молодые люди, сказал я с улыбкой. Новый виток нашей беседы, как мне показалось, давал возможность выведать у слова охотливого возницы кое-какую информацию. «Ну и ну, после твоих слов мне действительно захотелось жениться. Скажи-ка, а нет ли в здешних местах подходящей для меня невесты? Тю, да тут-то полно девиц на любой вкус. А есть ли среди них по-настоящему красивые? Ну, это с какой стороны поглядеть?» «Вот скажите-ка, какая девица, по-вашему, считается красивой?» «Ну, существуют разные виды красоты, так что я затрудняюсь ответить на твой вопрос». «В здешних местах полно красавиц всех мастей, и уж поверьте, я их всех видал. Только вы мне скажите точнее, какая вам больше по душе?» «Да я и сам не знаю. Вот если увижу красивую девушку, то сразу пойму, нравится она мне или нет. Даже прямо и не знаю, как вам помочь». «Разве что поспрашать о тем, о сем, хитро прищурил Сенди. «Что ж, давай, будем действовать по методу Сократа». Метод, разработанный древнегреческим философом Сократом, годы жизни около 470-399 -го годов до нашей эры суть которого – в извлечении скрытого в человеке знания с помощью искусных наводящих вопросов. «Ладно, буду называть, а вы выбирать. Начинай. Высокая или низенькая?» Конечно, высокая, уж точно не коротышка. Толстая али тощая? Фу, Энди, как тебе не стыдно? Говоришь, будто речь идет о корове или свинье. Так я ж других-то слов не знаю. Но, коли вам так нравится, скажу. Пухлая али стройная? Не слишком упитанная, но и не костлявая. Тут Энди вскинул руки и изобразил испуг. А вы, сэр, точно курицу обсуждаете? Я засмущался и пояснил. Просто мне не нравятся слишком полные девушки. Но и совсем худые тоже. А, понял. Малость жирка, малость мяса. Господи, ну что такое ты говоришь? Так энты и есть то, что вам нужно. Прям как бекон. Я на это ничего не ответил. Да и что тут скажешь? А доморощенный философ продолжил. Светлая али темная. Конечно же темная. Значится темненькая. А глаза какие? Глаза. цвета темной лазури, как океанские глубины. Вон а как! Ну и странные же глаза у вашей красавицы, скажу я вам. Так она вся темная, а ли только волосы? Нет, негритянка это слишком, попытался я сострить, и Энди расхохотался. А вы мастак шутки шутить. Только ежели девица темная, это не значит, что она негра. Правда, сам-то я еще ни разу черной женщины не видал. Знаю только, что Господь наш милостив ко всем своим созданиям. Так все ж скажите, сильно темную будем искать? «Вовсе нет. Достаточно, если она просто окажется брюнеткой». Брюнетка. Много чего я слыхал за свою жизнь, только не припомню, чтоб так про девицу говорили». Мне пришлось объяснять значение слова, он, кажется, понял и продолжил расспросы. «Как она должна быть одета?» Задавая этот вопрос, Энди хитро усмехнулся. «Платье, конечно, можно надеть любое, но мне бы хотелось, чтобы на ней был жакет и красная юбка, как носят девушки в этих краях». Это вы верно подметили, сказал Энди и начал загибать пальцы, что-то бормоча себе под нос. После этого он поднял на меня глаза и подвел итог. Значится, высокая, темная, ни худая, не толстая, не негритянка, в красной юбке из чудного цвета глазами. Такая девица пришлась бы вам по душе? Ну, в целом, да. Хотя я никогда не слышал, чтобы так безжалостно уничтожали романтику, описывая женские прелести. Так я ж только перечислил то, что вы мне сказали. «Значится, такая девица могла б украсть ваше сердце». «Да, полагаю, что так». Я с нетерпением ждал его ответа, но он молчал и пришлось его поторопить. «Ну?» Энди как-то странно на меня посмотрел, а потом медленно и серьезно констатировал. «Тут и я вам отвечу наверняка, сэр. Нет в ног на коре такой девицы». Я торжествующе улыбнулся. «А вот ошибаешься. Вчера вот здесь, на этом самом месте...» Я видел такую девушку». Энди подскочил так, будто сидел на муравейнике и только что это понял, испуганно огляделся по сторонам, хотя я видел, что он опять собирается меня разыграть, и вполголоса полголоса произнес. «Господь всемогущий, так может, это была фея, или кроха пикси? Говаривают, будто их много тут, на холме. Не разговаривайте с ними, сэр, а не то еще разозлите. Послушайтесь моего совета и не ходите сюда более». «Энте место для вас стопереча опасно. А коли хотите сыскать славную девицу, вступайте в шли на да поглядите на мисс Нору при свете дня». «Опять ты со своей мисс Норой? воскликнул я. «Выбрось ты уже ее из головы, или, может, ты сам в нее влюбился?» Энди пробормотал тихо, но я услышал. «Как и все парни в здешних местах». Я взглянул на часы и, увидев, что уже почти три, решил поскорее избавиться от Энди. «Знаешь что, ступай-ка вниз к рабочим» и скажи, что я сейчас спущусь и произведу замеры, поскольку мистер Сазерленд захочет узнать, как идут дела». Энди пошел было выполнять поручение, но, как всегда, остановился, чтобы отпустить замечание напоследок. «Скажите-ка мне, мистер Арт, это что-то новое. Похоже, возница включил меня в круг своих близких друзей. Как вы думаете, мистер Дик положил глаз на мисс Нору? Вот это действительно потрясение. Видал я пару раз, как он на нее поглядывал. Прям будто проглотить хотел. Только с того никакого проку, потому что Аната на него глядеть ни за что не станет. И удивляться ту нечему, он же ж помогает отобрать у ее папаши их неимущество. Я не мог обсуждать Сэнди чувство несчастного старины Дика, поскольку это была не моя тайна, но и допускать, чтобы его работа на Мердока была неверно истолкована, тоже не собирался, поэтому горячо запротестовал. Если вдруг кто-то осмелится говорить в твоем присутствии, «А при Дика к бесчестным махинациям этого грязного негодяя можешь смело назвать его либо лгуном, либо дураком». «Нет, именно лгуном. Дик всего лишь ученый, которого Мердок нанял для проведения работ на болоте. И на его месте мог оказаться любой другой». В ответ Инди что-то пробормотал себе под нос, и я решил, что лучше оставить его слова без внимания. «Тю, все болота перемешались так, что уж и не разобрать, где какое». Тут вот еще одно сыскалось. Мистера Дика наняли присматривать за болотами. Он так и делает, да только глаза у его разбежались. Да, чудные ныне времена, а может я старею. Поставив тем самым жирную точку в беседе, Энди начал спускаться вниз, и вскоре я увидел, как благотворно сказалось его появление на рабочих. Они принялись еще усерднее налегать на лопаты, пока он рассказывал очередную байку, окончание которой сопроводил взрыв хохота. Я мог бы присоединиться к веселью, только вот мне было совершенно не до смеха. Она так и не пришла на вершину холма, и я сходил с ума от беспокойства. Вечернее солнце уже заливало вершину холма и обжигало сильнее, нежели полуденный зной, а я все ждал и ждал. Я продолжал ждать, но теплевшаяся в душе надежда умерла. Когда пробило 6 и стало понятно, что шансов увидеть сегодня незнакомку не осталось, я спустился с холма. Ради Дика мельком взглянул на проделанную работу и направился к трактиру, где Энди уже впрягал лошадь в экипаж. Изо всех сил я старался выглядеть жизнерадостным и уже втайне надеялся, что справился с поставленной задачей, но моему актерскому таланту был нанесен удар, когда Энди, на замечание хозяйки трактира, что я сегодня что-то печален, шепотом сказал «Тише, сделай вид, будто все как всегда, а не то он шибко рассердится». «Я что, думаю, уж больно долго он бродил по холму. Вот ему феи и привиделись!» После этого он нарочито громко произнес. «Но, старушка, пошевеливайся!» И так целый день траву щипала. Энди обернулся ко мне. «А вот блуждание по вершинам, кого хош сил лишит, что лошадь, что человека!» Я ничего не ответил, и мы в молчании добрались до Карнаклифа, где меня за ужином с нетерпением ждал Дик. Слава Богу, он засыпал меня вопросами о работах на холме, и это избавило от обсуждения других, менее приятных тем. К счастью, я смог представить полный отчет о проделанной работе, поскольку результат превзошел мои ожидания. Мне показалось, что Дик пребывает в приподнятом настроении, но расспросить его я решился лишь после того, как была исчерпана тема болота на Нокнакоре. Когда я поинтересовался, хорошо ли мой друг провел время на шлина -Наэре, Тот с готовностью воскликнул. «Да, работа почти закончена. Мы дошли до конца участка и в одном месте обнаружили признаки наличия в трясении железа. Как раз на самом краю, где новые владения Джойса граничат с нашими. Вернее, нет. Я хотел сказать, с землями этого негодяя Мёрдока». Дик невероятно рассердился на себя за то, что употребил слово «нашими», пусть даже и случайно. «И что из этого вышло?» спросил я. «Ничего, теперь, когда знает, что там что-то есть, Мёрдок меня не подпустит к этому месту ни при каких обстоятельствах. Честно говоря, я надеюсь, что он затеет со мной ссору, чтобы от меня отделаться и самостоятельно достать из болота неизвестный предмет. О, если бы только удалось поругаться. остается лишь уповать, что так и случится. Я несколько недель ждал, когда же наконец закончится действие договора. И тогда она, возможно, поверит», — дикосёкся. «Ты ее сегодня видел?» «Откуда ты узнал? Ты выглядишь таким счастливым, старина». «Да, я действительно ее видел, но лишь мельком». Она приехала в середине дня и отправилась в новый дом, но меня даже не заметила. По лицу дико пробежала тень. «А ты не видел свою девушку?» Спросил он спустя пару минут. «Нет, Дик. Но откуда ты об этом узнал?» «Понял по твоему лицу, когда ты вошел». Мы некоторое время сидели и курили в тишине нарушил ее внезапно возникший рядом с нами Энди. «Ну что, мастер Арт, завтра в энто же время. Только ежели вы не хотите, чтобы я отвез вас с мастером Диком нашли на Найр. Вы знаете это место, сэр. Там живет мисс Нора». Он широко улыбнулся, но, поскольку мы ничего не ответили, отправился в свояси